Глава 11 Я не говорю Уайт, что снова изучаю ведьм. Наверное, потому что знаю, что она скажет. Я даже представляю себе, как на ее лице проступает разочарование. Я могу предположить, что она решит позвонить моей матери, которая позвонит доктору Артеге, которая спросит, принимала ли я свои лекарства. Лучше подождать, доказать, что я здорова, стабильна, прежде чем я расскажу Уайт правду. И мне нужно провести исследование теперь не только для себя, но и для Элис, если я собираюсь помочь ей писать книгу. Я перечитала свои старые записи десятки раз, но они полны ссылок на первоисточники, на полях нацарапаны вопросы, на которые я намеревалась ответить позже, когда смогу вернуться к собранию оккультных книг. «Выбора нет», «Мне необходимо получить доступ к первоисточникам, прежде чем я смогу сделать что-нибудь еще». В прошлом году Уайт дала мне подписанный бланк допуска, который нужен, чтобы студент мог попасть в оккультную библиотеку. Говорят, это потому что книги старые и редкие, но на самом деле все из-за того, что администрация опасается, что кто-нибудь еще может оказаться в моей ситуации». Не имею никакого представления, действует ли мой старый допуск. Но всё равно, улыбаюсь библиотекарю за стойкой регистрации, когда передаю его вместе со студенческим удостоверением. Добрый вечер, говорю я и замечаю, что произношу слова более чётко, с акцентом моей матери, пропитанным всеми оттенками привилегий и власти. Мне нужно в отдел оккультной литературы. Felicity Morrow. Библиотекарь изучает мой допуск. сканирует удостоверение. Она отрицательно качает головой. «Боюсь, ваш допуск к работе с этими книгами был отозван», — говорит она, возвращая мне удостоверение. «Ну, конечно, отозван. Вы уверены? Проверьте еще раз, пожалуйста», — прошу я. Женщина поворачивает монитор компьютера, чтобы я видела экран, набирает мое имя, и я вижу, как на ярко-красном фоне появляется надпись «Запрещено». Я точно знаю, что Элис захаживала в оккультный отдел. В конце концов, где бы еще она взяла книгу по тасиамантии. И все же что-то во мне противится перспективе просить ее пойти за меня. Не хочу давать ей возможность задавать вопросы, на которые я не могу ответить. Поэтому я возвращаюсь в Годвинхаус кладу в сумку сэндвич и бутылку воды, а затем возвращаюсь в библиотеку и заказываю кабинку для работы на пятом этаже, самом пустом этаже, отведённом под школьный отдел энциклопедий. Я занимаюсь тем, что дочитываю новую книгу Ширли Джексон, а после печатаю несколько абзацев для своего эссе по европейской истории. Постепенно рядеют ряды даже тех немногих учениц, что добрались до пятого этажа. Последние из них начинают укладываться, когда моргает свет, сигнализируя, что библиотека вот-вот закроется на ночь. Раньше я была одной из тех непослушных учениц, которые задерживались как можно дольше, чтобы закончить еще одну главу, еще страничку. Библиотекари пройдут мимо в любую минуту, проверяя, все ли ушли домой. В основном я знаю это из опыта. А еще я знаю, что они не будут проверять везде. Я беру свой сэндвич и усаживаюсь среди стеллажей. Поглощаю свой поздний ужин и слушаю эхо, раздающееся от стука каблуков по паркету, когда одна из библиотекарей обходит кабинки для чтения. Потом следует звук закрывающейся двери, свет гаснет, теперь меня окружает тьма. Я вытаскиваю фонарик, и щелкаю выключателем. Янтарный луч света прорезает мрак узкого тоннеля. Стеллажи теперь кажутся выше, настороженно нависают из темноты, когда я прохожу мимо. Наверное, это было не такой уж и хорошей затеей. Кожа на моем затылке покалывает, когда я опускаюсь на лифте в подвал, примыкающий к оккультному отделу. Я боюсь оглянуться, зная, что, если сделаю это, Найду там её, роняющую капли воды на кафельный пол, с глазами, похожими на чёрные ямы и острыми зубами. Я выскакиваю из лифта, как только он останавливается, не дав дверям даже раскрыться полностью. Но становится ещё хуже, когда я ныряю под бархатный шнур и протискиваюсь в дверь оккультного отдела. Если Алекс преследует меня, обитает в школе, Если Годвинхаус это эпицентр ее силы, то здесь эпицентр их, пятерки из Деллоуэя. Я ловлю себя на том, что смотрю сквозь железную решетку на лежащий том молота-ведьм в кожаном переплете. Я дышу неглубоко и часто, боясь утонуть в темноте. Вот в чем моя проблема. Несмотря на свой страх, Несмотря на все, что уничтожила моя одержимость, я хочу снова быть здесь. Я тянусь к этим книгам, как мотылек к огню. Я не могу без них. Раньше я проводила долгие часы в этой комнате, изучая истинный гримуар на листах папируса в переплете из кожи кобры. Я исписала множество страниц с заметками из книги «Парамазды», Мне бы листать криминальные романы ужасов и видеть кошмары из-за книги «Желтые обои» Шарлотты Гилман. Мне бы проводить день у стеллажей с общей литературой за чтением уютных, успокаивающих книг, потом возвращаться домой горячему чаю и теплой постели. Мне бы не открывать замок на материалах по делу Годвин, не мыть руки и не усаживаться читать за стол, залитый янтарным светом. Но собрание оккультной литературы в Делуэе — это единственное место в стране, где я смогла бы найти нужную мне информацию. Как избавиться от проклятия, которое мы с Алекс сами на себя навлекли? Как завершить ритуал с опозданием на год? Позвоночник трещит от напряжения, когда я открываю второй том летописи Делуэя. Его тяжелый кожаный переплет неохотно опускается на поверхность стола. Его запах не изменился, как внутри могилы. Заголовок, написанный коричневыми чернилами в каллиграфическом стиле XVIII века, вверху первой страницы. Отчет о судебном разбирательстве по делу Марджери Лемонт, Беатрикс Уокер, Кордели Дарлинг и Тампсен Пенхаллиган, обвиняемых в убийстве Флоры Грейфраер. Суд состоялся в 1712 году, задолго до появления фотографии. Но, как и большинство из нас в Дэлуэ, обвиняемые девушки были из богатых семей. Здесь, в недрах библиотеки, сохранился портрет Марджеры Лемонд. Он висит на восточной стене рядом с портретом ее матери, основательницы школы. Когда я поднимаю глаза от книги, Марджери смотрит на меня холодным и непроницаемым взглядом. Художник изобразил ее в пышных бледных шелках. Черные волосы волнами не спадают на плечи, вопреки моде того времени. У нее длинный тонкий нос, губы слегка улыбаются, но именно ее глаза привлекали меня больше всего. Светло-зеленые в нижней части радужки, они темнеют до черного за меридианом зрачков. На фоне этой тьмы поблескивает крошечное пятнышко света. Говорят, что она донимает школу, и в частности Годвин Хаус, вместе с остальными из Делуэйской пятерки. Конечно, это легенда – выдумка или же была выдумкой, пока мы с Алекс не сделали ее правдой. Как свидетельствует этот документ, Флора Грейфраер была найдена обескровленной в лесу с рассеченной грудиной, и ее белое платье намокло от крови. Ее тело было последним в серии найденных трупов меньшего размера. Зарезанный кролик, обескровленная овца. В судебном разбирательстве нет упоминания о ранении из мушкета, хотя повторяется рассказ о травах и цветах, разбросанных по ее телу. Я перечитываю свидетельские показания девушек. Сложно представить, что они были живыми, розовощекими и энергичными – когда история их смерти настолько чудовищна. По сути дела, этой ночью я перечитываю полный отчет о расследовании убийства, хотя читала его уже столько раз, что знаю практически наизусть. Конечно, есть и другие отчеты, но я раз за разом возвращаюсь к этому. Наверное, какая-то часть меня предполагает, что если об этом говорили в зале суда, то, скорее всего, это самая правдоподобная версия событий. Хотя я не уверена, что это на самом деле так. Каждый раз, читая, я думаю, что найду какую-нибудь новую деталь. Новый намек на заклинания, которые они произносили. Какие тайные искусства, требовавшие смерти Флоры, они практиковали, если таковые вообще были. Бесполезно. Девушки заявляют, что они никогда даже не прикасались к Флоре. Они признаются, что проводили спиритический сеанс, такой же, как я испортила в прошлом году, проводя его с Алекс. Но девушки настаивали, что это было всего лишь забавное развлечение, дружеская шутка, ничего злонамеренного. И что это не имеет отношения к смерти Флоры. Неважно, что некоторые горожане выступали очевидцами того, как девушки устраивали вакханалии в лесу и, напившись вишневого вина, общались с дьяволом. Это был не Салем. И это не был Норфолк, где Грейс Шервуд выжила в испытании водой и была оправдана по обвинению в колдовстве. Или Неанаполис через год после расследования в Делуи, где Верчу Вайол также была признана невиновной. Первые лица города были образованы и богаты. Далеко не Пуритане – Они не поверили, что молодые девушки были способны на такую сатанинскую жестокость. Или, может быть, они просто испугались тогдашней директрисы Деллоуэ, дочери Сальмской ведьмы. Если Марджири избежала своей участи, потому что была дочерью Делли Вранс-Лемонд, это не помогло ей прожить долгую жизнь. И если городские власти были слишком образованными, чтобы поверить в магию, Это вовсе не относилось к простым людям, которые, чтобы выжить, полагались на благоприятный урожай и рогатый скот. Если девушки в школе были ведьмами и обратили бы свои дьявольские взоры на поля и фермы, то город бы пропал. В конце концов, обычные работящие люди не имеют возможности жить за счет преподавания и на деньги, полученные в наследство. По крайней мере, именно это, по словам историков, и произошло с девушками. Возбужденные толпы безумцев жаждали сурового правосудия. И вот одна за другой девушки-пятерки из Деллоуэ умирают, каждая при мистических обстоятельствах. Ритуальное убийство Флоры Грейфрайер было искуплено их кровью. Все эти смерти Элис хочет воспроизвести. Она настаивает, что здесь нет мистических причин, хотя я до сих пор не понимаю, что она считает альтернативой. Также я не понимаю, почему она принимает за чистую монету мнение толпы. «Я хочу перепроверить версию о психопатии», — сказала Элис. «Может быть, она считает, что Марджери несет за все это ответственность?» «Я тоже в это верю». Согласно более поздним записям, как только закончился суд, она призналась. Она призналась. Анжелин Уилшер, булочница, утверждала, что однажды в воскресенье Марджери Лемонт, покупая хлеб, хвасталась, что принесла Флору в жертву дьяволу. Якобы Марджери сказала, что та была одержима духом, демоном. И если Марджери была виновна в смерти Флоры, то почему бы и не в остальных тоже? Упоминание демона — это то, что раньше сдерживало моё недоверие. И еще той ночью мы с Алекс были там, когда призрак Марджери Лемонт вышел из легенды в реальный мир. Я вовлекла ее в наши жизни и удержала здесь против ее воли. Я все еще чувствую ее пальцы, зацепившиеся за нити моей судьбы. Если Марджери в самом деле была одержима, если девушкам не удалось завершить сеанс, если они заперли духа в нашем мире — и он не успокоился, пока все участники не умерли. Кто скажет, что она не сделала то же самое с нами? «Как долго ты будешь наказывать меня?» спрашиваю я чернила, которыми написано имя Марджери. Но я здесь не поэтому. По крайней мере, это не единственная причина. Я вытаскиваю записную книжку и нахожу список литературы, сверяя содержание с фолиантом. открытым на столе передо мной. Я делаю записи для Элис. Все, что может иметь отношение к делу. Все, что наводит на мысль о вине Марджери вместе со списком страниц на случай, если она захочет прийти сама. Закончив записи, я возвращаю судебные протоколы на место, в стеклянный футляр. Нужно уходить. Я сделала то, зачем пришла. Нет нужды просматривать какие-либо другие книги. Но я не могу перестать смотреть на колдовской том в шкафу возле двери. Эта книга в синем переплёте, таком старом, что он уже кажется серым. Обложка покрыта тёмными пятнами от вина, посаженными какой-то древней ведьмой во время чтения. Мои руки сжимаются в кулаки. Я не должна. Я не могу. Если я снова начну это, никогда не смогу остановиться». «С другой стороны...» «С другой стороны, было так трудно пробраться сюда!» «Я не могу быть уверена, что снова выпадет такая возможность!» «Что, если бы эллис использовала некоторые заклинания в своей книге?» «Это может быть полезным!» «Увяз коготок всей птичке пропасть!» Я открываю шкаф и, вытащив книгу заклинаний, быстро несу ее на стол для чтения. «Это глупо!» Но какая-то часть меня считает, что магия не проникнет внутрь, если я не буду соприкасаться с ней долго. Я смотрю на книгу. Во рту пересохло. Это просто книга. В ней нет особенной силы. Она не навредит мне, если я не позволю ей. Истертая сотнями рук за сотню лет, кожа легко гнется, когда я открываю обложку. Толстая пергаментная бумага царапает мои пальцы в перчатках, когда я переворачиваю страницы. У этой книги не один автор. Почерк весь разный. Иногда ровный, устойчивый, иногда неразборчивый. Иногда чернила яркие, черные, в другом месте они бледные, красно-коричневые. Линии тонкие настолько, что невозможно разобрать написанного. Я открываю записную книжку и снимаю колпачок с ручки. Мои руки трясутся, кляксы в конце каждой буквы, неровные поперечные линии, пока я переписываю заклинания для изгнания злых духов. Но Элис это может понадобиться. А я... я не буду его использовать. Но возьму так, на всякий случай. Я вновь переворачиваю страницу, и вдруг мне становится нечем дышать. Воздух стал тяжелым, влажным, словно я выкурила целую пачку сигарет за раз. На обороте иллюстрация во всю страницу. Молодая женщина стоит на коленях, обнаженная, у ног высокой фигуры с белым, как кость, лицом. Изможденная, вытянутая образина с закрученными рогами и черными провалами на месте глаз, острые зазубренные ноздри, череп козла. Это создание протягивает тонкую руку, с которой капает кровь, чтобы нарисовать знак на лбу женщины. Посвящение Члены Ковина Марджерии и так нечасто говорят об этом, но вне ритуалов и вовсе никогда. Элис, возможно, даже не знает о том, что есть посвящение. Секреты Делуэ доступны лишь немногим избранным. Тем, кого мы посчитали достойными — и тем, кто достаточно силен, чтобы пережить страх. Но за запертыми дверями, на тайных сходках по двое-трое девушек из каждого дома некоторые из нас заглядывают во тьму. Забуду ли я когда-нибудь, как выглядела Алекс той ночью? Нас поставили лицом друг другу, двух новопосвященных из Годвинхаус. Алекс была во фланелевых брюках и майке, обнажавшей тонкие ключицы и мускулистые плечи. Она выглядела такой чужеродной в окружении старших девушек в черных балахонах и масках в виде черепа. Они зажгли свечи и благовония. Читали нараспев на латыни, греческом и арамейском, причудливая и малопонятная смесь языков. «Сейчас это меня поражает», Но в то время мне казалось, что тени росли и активизировались, подчиняясь нашей оккультной власти. Это была великолепная бесконечная ночь. Она могла бы продолжаться и три часа, и три дня. Когда мой лоб мазали козлиной кровью, она была свежей, растекалась по лицу и застывала на ресницах. Руки были связаны, и я не могла ее вытереть. просто сидела, пока по моим щекам текли алые слезы. В ту ночь я, наконец, стала одной из них, девушкой из Дэллоуэя, девушкой из Годвина, наследницей тех ведьм, что заложили камни, на которых мы стоим. В ту ночь я впервые пожалела, что магии не существует. Я закрываю книгу заклинаний и кладу на место. Кажется, тьма вздыхает за моей спиной, когда я покидаю библиотеку. Словно духи наблюдали, ждали, когда я уйду. Я возвращаюсь в Годвин-хаус в тишине и одиночестве, особенно когда приходится подниматься на холм через лес. Окна в Годвине темные, зашторенные. У меня возникает странное ощущение, что его душу высосали через щели под неровными дверями. Я не захожу внутрь. Вместо этого пробираюсь на задний двор и плечом открываю шаткую дверь в садовый сарай. Маленькое каменное сооружение погружено в тень. Мрак в этом месте сгущается так, что становится почти осязаемым. Я нахожу маски на прежнем месте. Даже если я уезжала на целый год, даже если инициировавшие меня сестры закончили учебу, некоторые вещи никогда не меняются. Я присаживаюсь на утоптанный пол сарая и провожу пальцем по маске, по отверстию для рта. На полу вокруг меня валяются секаторы и совки, прикрывающие память о нашем сообществе. Меня могли исключить из Ковена Марджери, но Элис нет. Когда я возвращаюсь в дом, то вижу, что Элис обосновалась на кухне. Ее пишущая машинка стоит на столе с видом на лес, позади Годвина. Черты лица и страница освещены одинокой мерцающей свечой. Элис оборачивается, когда я вхожу, и свет отбрасывает на ее лицо тени, как от витражных стекол. «У меня есть идея», — говорю я ей. Если Элис хочет понять ведьм Делуэ, если она хочет подтвердить, что магии не существует, сначала она должна стать одной из нас. Thank you.